Утром Бред разбудил бодрый стрек от сотового. Ему снилась Лайла. Она позвонила и сказала, что родился ребенок. Ребенок не от Дэвида, а от Бреда. Целый миг Уолгос наслаждался безоблачным счастьем. Потом проснулся окончательно, сообразил, где находится. В Хансвильском мотеле, черт его дери. Нащупал сотовый и даже не взглянув на экран, нажал кнопку «Прием». Из-за криптозащиты он сперва услышал лишь треск, но через пару секунд связь установилась. «Все улажено», – объявил Сайкс. «Только убедите Картера подписать соглашение. Багаж сразу не пакуйте. Наклевывается еще одно задание». Брэд взглянул на часы. 6.58. В ванной закрыли кран. Плеск воды стих, но тут же загудел и забыл фен. Возвращение от Дойла Олга вспомнил смутно. Уличный шум из распахнутой двери, чуть слышное извини, а потом плеск воды. Тогда на часах было 2 с небольшим. Из ванной вышел Дойл с полотенцем вокруг бёдер, а следом вылетело облачко пара. Проснулся наконец. Бодро проговорил он. Глаза молодого агента сияли, кожа раскраснелась от горячего душа. Каким образом парню удаётся кутить целую ночь, а на утро быть как огурчик, оставалось для Бреда загадкой. как торговля оптоволоконной техникой, откашлявшись, поинтересовался Олгаст. Дол пригнулся на соседнюю кровать и пригладил влажные волосы. Ты не представляешь, насколько увлекателен этот бизнес. На мой взгляд, люди недооценивают его потенциал. Попробуй угадать. Та с трусиками. Дол ухмыльнулся и шелавливо вскинул брови. Босс, трусики были на каждой. Он кивнул Олгасту. А с тобой что стряслось? Вид такой, словно мешком по голове ударили. Мельком взглянув на себя, Брет обнаружил, что спал в одежде. Это уже вошло в привычку. С тех пор как Олга из получила mail от Лайлы, он всё чаще засыпал на диване перед телевизором, будто потерял право отдыхать на удобной кровати, как все нормальные люди. "А, ерунда", буркнул Брет. "Наверное, баскетбол наскучил, и я вырубился". Он встал и потянулся. Сайкс звонил. Говорит, все улажено, так что собирайся. После завтрака они вернулись в Полунске. Начальник тюрьмы уже ждал в кабинете, усталый и какой-то осунувшийся. Дело в погоде. Или он тоже плохо спал? Подумал Олгост. Присаживаться не стоит. Процедил начальник тюрьмы, вручая гостям конверт. Содержимое полностью соответствовало ожиданиям Картера. Приказ о смягчении наказания, подписанный губернатором Техаса, и распоряжение суда о передаче Картера в ведение ФБР как обвиняемого по нормам федерального уголовного права. Если Картер распишется, где следует, к жене он с дойлом доставят его в федеральную тюрьму Эльрена, что в Клохомии. Оттуда его поэтапно переведут ещё в три федеральных заведения. След будет понемногу затираться, и недели через 2-3, максимум через месяц На территорию секретного объекта въедет черный микроавтобус, и из него, жмурясь на колорадское солнце, выберется человек, отныне именуемый номером 12. Помимо этого, в конверте лежали свидетельства о смерти Картера и отчет судмедэксперта, датированный 23 марта. Утром 23 марта, то есть через три дня, Энтони Ллойд Картер умрет в камере от аневризмы сосудов головного мозга. Олгаст сложил документы в конверт и спрятал его в карман, чувствуя неприятный холодок. Как легко стереть человека с лица земли. Раз и все. «Спасибо, сэр». Поблагодарил он начальника тюрьмы. «Мы ценим вашу помощь». Стеснув зубы, начальник тюрьмы по очереди оглядел агентов. «Мне так же велено говорить, что я никогда вас не видел и не слышал». Олгаст растянул губы в улыбке. у вас с этим какие-то сложности? Если бы были, в конверте лежало бы два свидетельства о смерти, и одно из них на моё имя. У меня дети, агент Олгост. Начальник тюрьмы взял трубку и, набрав номер, приказал двум надзирателям доставить Антони Картера к клеткам. Он отсоединился и взглянул на Олгоста. Не могли бы вы подождать в приёмной? Ещё немного, и мне будет трудно забыть о нашем знакомстве. Всего хорошего, джентльмены. Минут через 10 в приёмную вошли два надзирателя. Лицо старшего было добрым, как у Санта из детской книжки. Зато озлобленная физиономия второго, ещё не справившего 25-летие, Олгасту совершенно не нравилась. Придурков и извращенцев среди надзирателей хватало, и этот был явный из их числа. "Это вы картера и щити?" Олгаст кивнул и показал удостоверение. "Да мы, специальные агенты Олгаст и Дойл". имена не имеют значения, буркнул Санта. Начальник велел вас сопроводить, мы сопровождаем. Вслед за надзирателями Уолга с Дойлом прошли в зал свиданий. Картер сидел за стеклянной перегородкой, зажав телефон между плечом и ухом. Далеко не бугай, как и говорилось в досье. Спортивный костюм болтался на нём как на кенне дружке Барби. Смертники бывают разными, но Картер, в отличие от большинства, Ни испуганным, ни озлобленным не выглядел. Скорее он казался смирившимся и безучастным. Точно жизнь уже давно откусывала от него по кусочку. «Пожалуйста, снимите с него кандалы», – попросил надзиратель и Олгост. «Нельзя», – покачал головой старший. «Это запрещено правилами. Меня ваши правила не интересуют». Олгост снял трубку с прикрепленной к стене базы. «Энтони Картер, мы с ФБР. Я специальный агент у Олгост». Это специальный агент Дойл. Сейчас надзиратели войдут в клетку и по моей просьбе снимут с вас наручники. Обещайте не оказывать сопротивления. Картер кивнул и тихо, будто не хотят, ответил: "Да, сэр. Без кандалов вам будет удобнее разговаривать или есть другие пожелания?" Во взгляде Картера отразилось искреннее изумление. Давно же ему не задавали подобных вопросов. "Всё в порядке", прошелестел он. Олгаст повернулся к надзирателям. "Но, «Ну, в чём дело? Я что, сам с собой разговариваю? Может, стоит позвонить вашему начальнику?" Надзиратели переглянулись, решая что делать. Затем Денис-мучитель вышел из комнаты и секунды позже появился за стеклянной перегородкой. Олгаст поднялся и не отрываясь смотрел, как с карты снимают кандалы. "Ну что, довольны?" осведомился Санта. "Да", кивнула Олгаст. «Пожалуйста, оставьте нас одних. Когда закончим, доложу дежурному». «Как угодно», – проговорил надзиратель и вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. Стул имелся лишь один, складной, металлический, точь-в-точь, точь, как в школе. Олгост придвинул его вплотную к стеклу и сел, а Дойл застыл за его спиной. Брэд знал. Разговор предстоит вести ему, и снова взял трубку. «Так лучше?» Осторожный Картера кинул его оценивающим взглядом и только потом кивнул. «Да, сэр, спасибо. Клещ всегда кандалы и наручники слишком туго надевает». «Клещ, надо запомнить». Подумал у Олгаст, а вслух спросил. «Есть хотите? Вас здесь завтраком кормят?» «Да, я ладьи ел. Пять часов назад». Олгаст взглянул на Дойла и многозначительно поднял брови. Тот кивнул и вышел из комнаты. Несколько минут Бред пережидал, не говоря ни слова. Вопреки большому знаку с перечёркнутой сигаретой, стойка у окошка пестрела от подпалин. Так вы из ФСБР? Да, верно, как в том кино, с болезненной улыбкой уточнил Картер. Ольга понятия не имела, о чём речь, но ничуть не переживал. Главное, чтобы Картер говорил и в себе не замыкался. В каком кино, Энтони? Но ну, Там один женщина и в каждой серии пришельцы. Теперь Ольгаs догадался. Секретные материалы, разумеется. Когда этот сериал шёл в последний раз? Лет 20 назад. Значит, Картер видел его в детстве. Как раз повторный показ застал. Подробности Брет уже не помнил, только основу сюжета. Похищенные пришельцами люди, заговор политической элиты, не желавшей гласке этих фактов. «Так вот, как Картер представляет себе ФБР. Мне это кино тоже нравилось. Его здесь показывают?» «Вы приехали для того, чтобы об этом меня спросить?» Расправив плечи, поинтересовался Картер. «Молодец, Энтони!» – похвалил Олгаст. «Делай впрямь не в этом!» «А в чем?» Брэд вплотную придвинулся к стеклянной перегородке и заглянул Картеру в глаза. «Энтони! Про Террел и местные нравы мне известно все!» Хочу убедиться, что с тобой нормально обращаются. Ну, тут вполне терпимо, с явным недоверием ответил Картер. Надзиратели не очень лютуют. Клешня-ручники слишком туго надевает, а так ничего. Картер пожал костлявыми плечами. С Денисом мы не ладим, кое с кем из других тоже. Дверь за спиной Картера открылась, Дойл внёс жёлтый поднос со столовой и поставил перед Картером. В пластмассовой корзинке лоснились от жира чизбургер и жареная картошка в ощённой бумаге. Рядом примастилась картонная пачка шоколадного молока. «Налетай, Антони!» Олгост кивнул на поднос. «Поговорим, когда наешься». Картер положил трубку на стойку, поднёс чизбургер к рту, три раза откусил, и половина исчезла. Он вытер рот тыльной стороной ладони и взялся за картофель. «Кроме еды ничего не видит», – подумал, следившись за ним, Олгост. совсем как отощавший пёс на помойке вот что значит голод пробормотал Дойл десерта у них не нашлось засохшие пирожки да и клёры внешне неотличимые от собачьего дерьма пожалуй лучше не десерт а чай со льдом задумчиво произнёс Олгаст принесёшь если получится налей в стакан покрасиве он же молоко пьёт нахмурился Дойл не уверен если здесь чай со льдом Честное слово, не столовый, а скотный двор. Фил, мы же в Техасе. Ольга с трудом сдержала нарастающее раздражение. Чая сльдом у них есть. Принеси, пожалуйста. Дуэлл пожал плечами и снова исчез. Картер расправился с едой, облизал жирные пальцы и глубоко вздохнул. Трубки они с Ольгой там подняли почти одновременно. Как самочувствие, Энтони? Получше? В трубке слышалось тяжёлое, с пресвистом дыхание Картера. Его глаза, еще десять минут назад по зверинам у настороженные, покрылись поволокой. Калории, молекулы белка и сложные углеводы оказали на ослабевшее дрянной еды организм эффект разрывавшейся бомбы. Олгас все равно, что неразбавленным виски Картера напоил. «Да, сэр, спасибо. Человеку нужно есть. Нельзя же одними оладьями питаться». Возникла пауза. Картер медленно облизал губы, а потом чуть слышным шепотом спросил. «Так что вы от меня хотите?» «Нет, Энтони, ты все напутал», – покачал головой Олгост. «Это я должен понять, что могу для тебя сделать». Картер вперил глаза в стойку, перемазанный жиром памятник недавней трапези. «Это ведь он вас послал». «Кто он, Энтони?» «Муж хозяйки». Картер поморщился. Воспоминание было не из приятных. Мистер Вуд однажды он навестил меня и сказал, что обрёл Иисуса. Да, в досье это свидание упоминалось. 2 года прошло, а Картер по-прежнему о нём думает. Нет, это не, клянусь, он меня не посылал. Я сказал ему, что раскаиваюсь. Не унимался Картер, хотя его голос предательски дрожал. Всем сказал, но повторять не собираюсь. Сколько можно? Никто тебя не заставляет повторять. Я знаю, что ты раскаиваешься. Именно поэтому и приехал сюда из такой дали. Из какой ещё дали? Из дали Италии. Ольга медленно кивнул. Из дальней при дальней дали при дали дали. Бредс сделал паузу, изучая лицо Картера. Этот кандидат отличался от других, единственно отличался. Ольга почувствовал: вот он шанс. Подобный внезапно распахнувшейся двери. Энтони Что если мне по силам вытащить тебя отсюда? О чём это вы? уточнил Картер, буравя гостя насторожённым взглядом. О том самом. Мне по силам тебя вытащить. Сегодня, сейчас. То я дешестерила и никогда не вернёшься. В глазах Картера читалось замешательство. Слова Олгаста казались ему совершенно непостижимыми. По-моему, вы просто дурака валяете. Нет, это не это правда. Поэтому я и приехал из такой дали. Ты человек особенный, хотя сам вряд ли это осознаёшь. Ты особенный, можно даже сказать, уникальный. Я выберуся отсюда, нахмурился Картер. Нет, даже пробовать не стоит. Прошло столько времени. Мою апелляцию отклонили. Адвокат в письме так и написал: "Энтони, речь не о апелляции, предлагаю кое-что получше. Выбраться отсюда". Но Что скажешь? Скажу, что звучит здорово. Картер откинулся на спинку стула и вызывающе засмеявшись, скрестил руки на груди. Скажу, что звучит слишком здорово, на правду не похоже. Это же террор. Бредев всегда изъемляла сколь реакция на новость о смягчении приговора напоминает пять стадий горя. Сейчас Картер проходил стадию отрицания, разум отказывался воспринимать информацию. Я прекрасно помню, где ты находишься и знаю, что это за заведение. Это тюрьма для смертников Энтони. Тебе здесь не место. Поэтому я и приехал. Не ради других заключённых, а исключительно ради тебя. Картер заметно расслабился. Никакой я не особенный, и я в курсе этого. Нет, особенный. Ты сам этого не понимаешь, но так оно и есть. «Видишь ли, Антони, мне нужна твоя помощь, точнее, небольшая услуга. Сделка будет двухсторонняя. Я вытащу тебя отсюда, а ты взамен кое-что сделаешь». «Помощь? Услуга?» Тупо повторил Картер. «Мои начальники узнали, что тебя ждет в Терреле. Они четко представляют, что случится в июне и считают это несправедливым». «Да, с тобой обошлись несправедливо». Несправедливо, что твой адвокат сбежал и бросил тебя. Мои начальники хотят помочь. У них есть для тебя работа. Работа? Недоуменно переспросил Картер. Лужайки стричь, как у той леди с цветеньями беса. Он считает, я предлагаю ему косить траву, подумал Бред и ответил. Нет, Энтони, это важная, серьёзная работа. В чём она заключается? Сказать не могу, потому что не знаю сам. Как же вы решили, что работа важная, если не знаете, в чём она заключается? Энтони, ты чертовски умный парень и задаёшь умные вопросы, но тут тебе придётся положиться на меня. Я могу сегодня же вытащить тебя из стериля. Ты лишь должен сказать, что этого хочешь. Ольга достала из кармана конверт и извлёк содержимое. В такие моменты он чувствовал себя фокусником, вытаскивающим из шляпы белого кролика. Бред прижал документ к стеклу, позволяя Картеру прочесть текст. "Знаешь, что это? Приказ о смягчении наказания, подписанный губернатором Дженней Буш. Вот тут внизу сегодняшнее число. Понимаешь, что из этого следует?" Картер вгляделся в документ. "Что мне не сделают инъекцию? Верно, Энтони. Ни в июне, ни в другом месяце. Никогда." Ольга спрятала приказ в карман пиджака. «Ну вот, крючок с наживкой заброшен». Другой документ, который Картеру следовало подписать, и Олгас нисколько не сомневался, что тот подпишет, когда надоест мяться и жаться, лежал там же. Условиями этого документа Энтони Ллойд Картер, техасский заключенный номер 999-642, отдавал себя с потрохами на милость проекта «Ной». Поэтому, когда Бреджест тамфокусник вытащил второй документ, он вовсе не хотел, чтобы Картер его прочитал. Дженна мне всегда нравилась, медленно кивнул Картер. Ещё когда была первой леди, застрять внимание на ошибке Олгас не стал. Дженна лишь одна из моих начальников, есть и другие. Их имена тебе наверняка тоже знакомы, но я не вправе их назвать. Мне поручено встретиться с тобой и сказать, что мы очень нуждаемся в твоей помощи. Значит, я оказываю вам услугу, и вы вытаскиваете меня отсюда. Но какую услугу объяснить вы не можете. Да, Энтони, условия именно таковы. Откажешься я уеду. Согласишься покинешь Терл сегодня же. Всё элементарно просто. Дверь клетки распахнулась, и вошёл Дойл с чаем. Он сделал, как велел у Олгост, поставил стакан на блюдце, украсил ломтиком лимона, а рядом положил длинную ложку и пакетики с сахаром. Дойл осторожно водрузил все на стойку. Едва Картер взглянул на угощение, его лицо превратилось в безвольную маску. Тут у Олгоста осенило. «Энтони Картер невиновен, по крайней мере в том, что взвалил на него суд». С другими кандидатами сомнений не возникало, досье соответствовало действительности. С другими, но не с Картером. Тем утром в Риверокс страшная трагедия унесла жизнь женщины, только случилось всё иначе, чем излагалось в досье, вероятно, совершенно иначе. Картер напоминал Бредду открытый космос, тёмную комнату без окон и с единственной запертой дверью. Да, именно там он найдёт Энн, а не Картера. в гимнате. И когда это случится, Картер даст ему ключ от двери. Мне нужно, начал Картер, не сводя глаз со стакана с чаем. Ольга ждал продолжения, но его не последовало. Что именно, Энтони? Говори. Картер поднял свободную руку к стакану и коснулся его кончиками пальцев. Прохладное стекло запотело. Картер отпустил стакан и медленно растёр капельки воды большим и указательным пальцами. Он полностью отрешился от происходящего вокруг, и Олгост почувствовал, как жадно сознание заключенного смертника впитывает свежесть воды. Со стороны казалось, именно в тех каплях скрыта разгадка всех тайн его жизни. Картер поднял глаза на Олгоста. «Мне нужно время. Нужно разобраться, что произошло с Леди», – медленно проговорил он. И во все дни Ноя было девятьсот пятьдесят лет, и он умер. Я дам тебе время, Энтони, сказала Ольгаст. Сколько захочешь, целый океан времени. После небольшой паузы Картер кивнул. Что я должен сделать?